Глава 2. Самое странное место Стикса. Вся окружающая нас территория похожа на гигантскую, прилепленную к пеклу, кривую звезду с лучами, огороженными тонкими полосками черноты. Наши соседи могут проходить через центр звезды, да и в самой черноте Маладыр. Аномальная зона выполняет функцию барьера с небольшими проходами. Над нашей территорией Стикс решил поиздеваться основательно. Мы полностью изолированы. Наша маленькая коммуна расположилась в конце длинного узкого луча, на единственном крохотном стабе, а дальше вниз пошли кластеры, которые время от времени перегружаются. Иногда перегружаются все сразу, иногда по очереди. Все это отхвачено чернотой у самого настоящего пекла. И только узкая полоска аномальной зоны не дает огромным тварям ворваться на нашу территорию. Мы каждый день видим элитников в паре сотен шагов, уже привыкли, как посетители в зоопарке. Наша чернота особенная, не такая, как везде. В ней мгновенно погибает вся электроника. Электрика, точная механика, неточная механика, живое, неживое и все, что младше говна мамонта. Это правда. Говорят, чернота имеет временное смещение лет в шестьсот. И любой предмет, не пришедший к нам со времен Ивана Грозного, разрушается за доли секунды. Почему я это знаю? А потому что люди у нас современные, из самого что ни на есть двадцать первого века, а кластеры нам достались старинные. Пробовали определять век двенадцатый, четырнадцатый, не старше. Так что предметов лубочной старины у нас хоть отбавляй, Только из современного к нам может попасть только то, что найдем в карманах зараженных. А самое главное, что закрыты мы со всех сторон, как тараканы в стеклянной банке. До наших соседей метров пятьсот. Руками можно махать. Но пройти или предмет передать нельзя. Все наша черная поганица уничтожает. Мужики уже затащили обглоданного элитника на нашу территорию и потрошат споровый мешок. Зараженные почему-то никогда не едят хранилище паранов и это хорошо, нам больше достанется. Это мое умение. Я его почти не осознаю, но когда лично выбираю цель, то добычи зараженных значительно больше, чем у других. Теперь я бессменный наводчик и командир расчета. Сколько ни пробовали меняться, у меня всегда добыча круче. «Ну ты, добрый, милый, крестный, я и дал!» как обычно как ты их узнаешь смотри одна розовая две красные десятка полтора черных жемчужин и сотни две горошин это меня сейчас похвалили за мое умение выбирать добычу и ловко управляться с чугунным бревном с дыркой для ядра а вы думали я это пушкой называть буду пушки появились позже а это и есть бревно с дыркой радуются мужики как дети а я как обычно сейчас буду настроение портить и спрашиваю «А сколько с паранов?» «Ну, с десятка три. Неуверенно так отвечают». «Дошло, наверное». «Хреново! Вот вы никак не поймете, что черные жемчужины и горошины — это сейчас бесполезная вещь. У нас этих горошин два мешка, и черного жемчуга бочка стоит. Кто его ест?» «У нас сто пятьдесят рыл, и народ что-то не очень горит, становиться квазами. А живчик каждый день готовим». Мы и на треть людей не набрали. Скоро мы весь леспромхоз на спораны вырежем, а хватать не будет. Это все перекосы местной географии. У нас в этой звезде прикормлена очень и очень серьезная элита. Поэтому мелочевка не приходит. Вот мы крупняк и бьем. Бывает, добываем огромную, мощную тварь, и она тебя одаривает бесценным красным жемчугом, горстью черного, нереальным количеством горошин, а вот споранов почти нет. Вот как сейчас. Огромный элитник, тонны по две. И что? Десяток споранов. Тут в каком-нибудь топтуне или рубере спораны могут быть сотнями. А в элитниках спораны почти полностью исчезают, а живчик пить необходимо каждый день. Посмотреть на результаты охоты лично вышло наше верховное начальство, сам король Артур. Он по жизни Иван, но не прижилось. Это тоже одна из странностей нашего места. «Длинные имена. А моё аж из трёх слов и сокращать нельзя!» Наш начальник заорал командным голосом. «А ну, демократы, кончай базарить! Занялись делом!» Мужики забегали, как обычно, порубили тварь в полу туши, затем на куски. Нагрузят телегу и отвезут мясо в леспромхоз. Мы так несколько кластеров называем, где заражённых доращиваем. Прибежала взмыленная зойка-буфетчица. Кластер перегрузился. Теперь к церкви можно пройти. Дорога открылась. Ох, как долго мы этого ждали. Надо срочно бежать. Все бросаем, тут мужики сами разберутся, а меня хватают подруги и тащат. У нас сильнейшие рукопашники, а я бегаю, как обычный человек. Запыхавшаяся зойка-буфетчица выдохнула. Эль-Маринель ушастая ляс увидела. Телефон у него. Далеко вроде не ушел. Можно догнать. Он там долго простоял. Туда-сюда шныряет. Речь шла о батюшке. Батюшка перерождается почти всегда, а его телефон — это наша основная добыча в церквушке.